Дик Фрэнсис. Фаворит. Читает актер Игорь Тарадайкин Глава первая. Я дышал конским потом и сыростью. В Ушах стоял топот галопирующих копыт, звяканье подков, изредка ударяющихся друг о друга. Позади меня, вытянувшись в линию, скакала группа всадников, одетых так же, как я, в белые шелковые брюки и двухцветные камзолы. А впереди тумане. Ярко выделяясь своим красно-зеленым костюмом, виднелся только один жокей. Поощрявший лошадь перед прыжком через березовый забор, который темнел у него на пути. В сущности, все складывалось так, как и ожидалось. Билл Дэвидсон в девяносто седьмой раз выигрывал скачку. Его гнедой адмирал доказывал, что остается лучшей скаковой лошадью в королевстве. А я что же, мне не привыкать. В течение нескольких минут любовался Биллом и его лошадью, увы, только со спиной. Передо мной напрягся, сжался и взметнулся в воздух могучий гнедой круп. Адмирал взял препятствие без всякого усилия, как, впрочем, положено, поистине великому мастеру. И когда я потянулся за ним, он выиграл у меня еще два корпуса. Мы были на дальнем конце Мейденхедского ипподрома, примерно за полмили от финишного столба. У меня не было надежды обогнать Била. Февральский туман становился все гуще. Трудно было различить что-нибудь дальше следующего препятствия. И окружающая нас молчаливая белизна, казалось, замыкала всю вереницу скачущих всадников в каком-то нереальном пространстве между небом и землей. Единственной реальностью была скорость. Финишный столб, толпа людей, трибуны и распорядители — Были невидимыми за завесой тумана где-то впереди, но на расстоянии, составлявшем почти половину скакового круга, трудно было поверить в их существование. Я находился в таинственном отрешенном мире, где могло произойти все, что угодно. И произошло. Мы вошли в последний поворот и готовились взять следующее препятствие — Билл скакал на добрых десять корпусов впереди меня и других жакеев. Он не напрягался, он редко это делал. Служитель, дежуривший у следующего барьера, пересек дорожку с поля на бровку, на ходу провел рукой по верхней березовой жерди и нырнул под канат. Билл оглянулся через плечо. Я увидел, как блеснули у него в улыбке зубы, когда он убедился, что я далеко позади. Потом он снова повернул голову к препятствию и рассчитал расстояние. Адмирал великолепно взял барьер. Он взмыл над ним, словно доказывая, что летать могут не только птицы. И упал. Пораженный, я увидел стремительное мелькание черных ног, колотящих по воздуху, когда лошадь проделала сальто мортале. Я увидел на мгновение фигуру Била в его ярком костюме, падающую вниз головой с самой высокой точки траектории, и услышал удар, когда адмирал рухнул на землю позади него. Автоматически я отклонился вправо и послал мою лошадь через препятствие. Уже в воздухе, пролетая над барьером, я кинул взгляд на Билла. Он лежал, раскинувшись на земле, вытянув одну руку. Глаза его были закрыты. Адмирал упал всей тяжестью на живот Билла и теперь перекатывался взад и вперед в отчаянные попытки встать на ноги. На какое-то мгновение у меня мелькнула мысль, что под ними было что-то, чего не должно там быть. Но я скакал слишком быстро, чтобы разглядеть, что именно. Когда моя лошадь миновала препятствие, я почувствовал себя так отвратительно, как если бы сам получил удар в живот. В этом падении была какая-то странность, которая невольно наводила на мысль о преступлении. Я оглянулся через плечо. Адмиралу удалось, наконец, подняться, и он скакал легким галопом по ипподрому. Дежурный служитель подошел и наклонился над Биллом, неподвижно лежавшим на земле. Я вновь сосредоточился на скачке. Теперь я был первым и должен был оставаться впереди. По краю скаковой дорожки мне навстречу бежал врач скорой помощи в черном костюме с белым шарфом. До этого он стоял у препятствия, к которому я приближался, и теперь спешил на помощь Биллу. Взяв лошадь в шинкеля, я послал ее через следующие три препятствия, но это уже не имело для меня никакого значения. И когда я появился как победитель на виду переполненных трибун, шум разочарованных возгласов, встретивший меня, показался мне вполне заслуженным приветствием. Я проскакал мимо финишного столба, похлопал лошадь по шее и взглянул на трибуны. Большинство голов было повернуто к самому дальнему препятствию. Зрители пытались разглядеть в непроницаемом тумане адмирала, бесспорного фаворита, который впервые за два года не пришел победителем. Даже симпатичная женщина миссис Мэрвин на лошади, которой я скакал, встретила меня вопросом «Что случилось с адмиралом?» «Он упал», — сказал я. «Да чего удачно?» — воскликнула она и засмеялась. Она взяла свою лошадь под узцы и повела ее в падок, где растедлывали победителей. Там я спрыгнул с седла и стал отстегивать пряжки подпруги пальцами дрожащими от пережитого потрясения. Хозяйка похлопывала лошадь по морде и болтала о том, как она рада неожиданному выигрышу. Какое счастье, что адмирал споткнулся. Ну, просто для разнообразия. Хотя, с другой стороны, конечно, его очень жаль. Я кивал, улыбался и не отвечал потому что если бы я ответил что-нибудь, это было бы нечто весьма нелюбезное. Пусть себя радуется своему выигрышу, подумал я. Такое бывает нечасто, а с Биллом, может быть, ничего и не случилось. Я снял седло и, оставив миссис Мервин принимать поздравления, протолкался в весовую. Я уселся на весы, был признан соответствующим норме и, пройдя в раздевалку, положил на скамью свои вещи. Клем, гардеробщик, присматривавший за моими вещами, подошел ко мне. Это был маленький, очень чистенький, аккуратный старичок с обветренным лицом и руками, на которых жилы выступали, как туго натянутые веревки. Он поднял мое седло и ласково погладил его. Я подумал, что это стало у него привычкой. Он гладил седло, как другой погладил бы щеку красивой девушки, наслаждаясь мягкостью и нежностью кожи. «Хорошо скакали, сэр», — сказал он, но вид у него был не слишком радостный. Я не хотел, чтобы меня поздравляли. Я отрывисто проговорил. Должен был выиграть адмирал. «Он упал?» — спросил Клем встревоженно. «Да», — ответил я. «Майор Дэвидсон в порядке, сэр?» — спросил Клем. Я знал, что он обслуживал и Билла тоже. Он считал его чем-то вроде младшего божества. «Не знаю», — ответил я. Но я знал, что лука седла угодила Биллу прямо в живот, всей тяжестью лошади, упавшей на него. «Какие могут быть шансы у бедняги?» — подумал я. Я накинул меховую куртку и пошел в пункт первой помощи. Жена Билла стояла возле закрытой двери. Бледная, дрожащая, силой изо всех сил старалась не поддаваться отчаянию. Ее маленькую стройную фигуру облегало пунцовое платье, а на темном облаке кудрей красовалась норковая шапочка. Сцилла была одета для праздника, а не для траура. «Алан», — проговорила она с облегчением, увидев меня, — «доктора осматривают его и просили меня подождать. Как ты думаешь, ему очень плохо?» Она словно умоляла меня, а мне нечего было ей ответить. Я обнял ее за плечи. Сцилла спросила, видел ли я, как Билл упал. Я ответил, что Билл ударился головой и, должно быть, получил легкое сотрясение мозга. Дверь открылась. К нам вышел высокий, стройный, холеный человек. Это был доктор. «Вы, — Вы вместе с спросил он Сциллу. Она кивнула. — Боюсь, что вашего мужа придется отправить в больницу, — сказал он. — Было бы неразумно отпустить его домой не сделав рентгеновский снимок. Он ободряюще улыбнулся. И я почувствовал, что напряжение сцилы несколько улеглось. — Можно мне видеть его? — спросила она. — Доктор заколебался. — Можно, — ответил он наконец. — Но ваш муж без сознания, он слегка ударился головой. Так что не следует его беспокоить. Когда я хотел пройти вслед за ссылой доктор остановил меня, положив мне руку на плечо. «Вы мистер Йорк, верно?» — спросил он. За день до этого он давал мне больничный листок. Я тогда слегка приложился. «Да. Вы хорошо знаете эту пару?» «Да. Я почти постоянно живу у них». Доктор в раздумье сжал губы. Потом он сказал... «Дело плохо. Сотрясение не главное. У него внутреннее кровоизлияние. Похоже, разрыв селезенки. Я звонил в больницу, чтобы там все подготовили для операции. Пока он говорил, пришла скорая помощь. Машина двинулась на нас задним ходом. Из нее выскочили санитары, открыли дверь, вытащили носилки и бросились в помещение медпункта. Доктор пошел следом за ними». Вскоре они опять появились с Билом на носилках. Сцила шла позади, на лице в нее была глубокая тревога. Обычно такое решительное, насмешливое, загорелое лицо Била сейчас было безжизненным, голубовато-белым, покрытым мелкими каплями пота. Он слабо дышал раскрытым ртом, И его руки беспокойно теребили покрывавшее его одеяло. На нем все еще был его яркий жакейский камзол. И это выглядело особенно жутко. Сыла сказала мне, «Я еду вместе с ним. Ты можешь приехать в больницу?» «Мне нужно участвовать еще в последнем заезде», — сказал я. «А сразу после этого я приеду. Не волнуйся, все обойдется». Но сам я не верил этому. И она не верила тоже. Когда они уехали, я мимо Исовой, через парк, вышел на берег реки. Вздувшийся от растаявшего снега темза, коричнево-рыжая и серая от гребешков белой пены, вырывалась из тумана в ста ярдах справа от меня, пенилась, огибая излучину, на которой я стоял. И снова исчезала в тумане. Туман и неизвестность ждали ее впереди. В этом мы были с ней похожи. Потому что в несчастном случае с Биллом было что-то не так. В Булавае, где я учился в школе, наш математик тратил много часов, я считал даже, что слишком много, приучая нас делать правильные выводы из минимума данных. Дедуктивный метод, его хобби, он перенес в свою профессию. И нам иногда удавалось с вопросов алгебры и геометрии свернуть его на дела Шерлока Холмса. Он воспитывал класс за классом, которых ребята проявляли острую наблюдательность, замечая, как именно снашиваются носки башмаков у паденщиц, и как у викариев, и какие мозоли характерны для орфистов. При этом школа славилась успехами в математике. Теперь, отделенный тысячами милей, семью годами от раскаленной солнцем классной комнаты в далеком булава ее и чувствуя, что замерзаю в английском тумане, я вспомнил о своем учителе математики и, мысленно перебрав имеющиеся у меня факты, принялся их анализировать. Дано, ну, адмирал, великолепный прыгун упал на полном скаку без всякой видимой причины служители подрома перед тем как мы с билом подоспели к препятствию пересек скаковую дорожку позади забора но в этом не было ничего необычного а когда я взял препятствие и обернувшись взглянул на била где то на самые границы моего поля зрения блеснул тусклым влажным блеском какой то металлический предмет Я долго думал об этом предмете. Вывод напрашивался совершенно ясный. Но невероятный. Я должен был выяснить правильность этого вывода. Я вернулся в весовую, чтобы взять свои вещи и взвеситься перед последним заездом. Но когда я стал подкладывать в одежду свинцовые пластинки, чтобы привести мой вес к норме, радио объявили, что ввиду сгустившегося тумана последний заезд отменяется. В раздевалке поднялась суета, чай и фруктовые пирожные стали исчезать с молниеносной быстротой. Прошло уже много времени после завтрака, и я, переодеваясь, тоже затолкал в рот пару бутербродов с говядиной. Я договорился с Клемом, чтобы он отправил мой чемодан в Пламптон, где мне предстояло скакать через четыре дня. А сам отправился на неприятную прогулку. Мне хотелось взглянуть вблизи на то место, где упал Билл. От трибун до последнего поворота на Мейденхедском ипподроме не путь, и пока я шел, мои ботинки, носки и брюки насквозь промокли в высокой сырой траве. Было очень холодно, стоял туман. Вокруг не было ни души. Я подошел к забору, сделанному из вертикально поставленных березовых кольев. Трехдюймовые толщины у основания, они были в два раза тоньше у вершины, высотой в четыре фута и шесть дюймов, ширина забора около десяти ярдов. Обычное легкое препятствие. Я тщательно осмотрел ту сторону забора, где лошади приземлялись. Ничего особенного. Я вернулся туда, откуда они прыгали. Ничего. Я взглянул под боковой откос барьера у бровки, туда, где скакал, бил, когда упал. Опять ничего. И только под другим откосом, что дальше от бровки, я увидел то, что искал. В высокой траве, наполовину спрятанной от глаз, покрытая каплями влаги, свернутая, смертоносная проволока. Порядочный кусок тускло-серебристой проволоки, свернутой в кольцо примерно в фут диаметром, придавленный к земле обрубком дерева. Один конец проволоки тянулся к несущему столбу забора и был закреплен на два фута над препятствием. Закреплен, как я увидел, очень надежно. Открутить его голыми пальцами я не смог. Я вернулся к боковому откосу и осмотрел столб. На два фута выше препятствия в дереве столба был желобок. Этот столб когда-то побелили, и отметка виднелась отчетливо. Мне стало ясно, что только один человек мог натянуть проволоку. Служители подрома, дежуривший у этого препятствия. Человек, которого я видел, когда он пересекал скаковую дорожку. Человек, подумал я, с горечью, которого я оставил, чтобы он помог Биллу. На трехмильной скачке с препятствиями в Мейденхеде надо проехать два круга. Первый раз у этого препятствия все было в норме, ничего из ряда вон выходящего. Девять лошадей спокойно перепрыгнули через него. Причем Билл скакал третьим, сберегая силы для финального броска, а я рядом с ним. Я еще сказал ему, до да чего мне не нравится английский климат. А потом был второй круг. Адмирал скакал на несколько корпусов впереди. Как только служитель увидел, что Билл взял предыдущее препятствие, он, должно быть, и пересек дорожку. Свободный конец проволоки он держал в руке и, обкрутив его вокруг противоположного столба, туго натянул точно в двух футах над препятствием. На этой высоте хорошо прыгавший адмирал должен был налететь на проволоку грудью. Это чудовищная жестокость наполнило меня гневом, которому суждено было, хотя я тогда этого еще не знал, пришпоривать меня не одну неделю. Порвала ли лошадь проволоку, когда налетела на нее, или просто стащила ее со столба? Этого я не мог сказать. Но поскольку я не нашел отдельных кусков, а кольцо проволоки, лежавшее у внешнего столба, было целым, я подумал, что лошадь, падая, стащила за собой вниз ее незакрепленный конец. Ни одна из семи лошадей, скакавших за мной, не упала, так же, как и моя лошадь. Все беспрепятственно перепрыгнули через остатки этой западни. Если только служитель, дежуривший у препятствия, не сумасшедший, а эту возможность тоже нельзя было исключить, тут было преднамеренное покушение на определенную лошадь под определенным жакеем. Билл обычно на этом этапе скачки вырывался вперед на несколько корпусов, а его красно-зеленая форма была хорошо видна даже в туманный день. Стревоженный я отправился обратно. Смеркалось. Я пробыл у забора дольше, чем планировал. И когда я подошел к весовой, чтобы рассказать управляющему ипподромам о проволоке, оказалось, что все, кроме сторожа, уже ушли. Сторож, старый желчный человек... Вечно посасывающий больной зуб, сказал, что не знает, где можно найти управляющего. Администратор пять минут назад уехал в город. Куда он поехал, и когда вернется, сторож не знал. И ворча, что ему еще надо присмотреть за пятью топками в котельной, что туман вреден для бронхита, волоча ноги, озабоченно направился к темневшей в тумане громаде главных трибун. В нерешительности я проводил его глазами. Я знал, что должен рассказать о проволоке кому-то, имеющему власть. Распорядители, присутствовавшие на скачках, были уже на пути домой. Администратор уехал. Секретарь заперся в конторе ипподрома, как я узнал позже. У меня заняло бы много времени найти кого-нибудь из них, убедить их вернуться на ипподром, проехать в темноте по неровному покрытию скаковой дорожки. А после этого начались бы догадки, повторения, показания. Прошло бы много времени, прежде чем я смог бы уйти отсюда. А в эти минуты Билл боролся за жизнь в Мейденхедской больнице. И мне отчаянно нужно было знать, побеждает ли он в этой борьбе. Сила не находила себе места от беспокойства. Ведь я ведь и ей прийти, как только смогу. Я и так задержался слишком долго. Я подумал, проволока, скрытая туманом, надежно прикрученная к столбу подождет до утра. А Билл мог и не дождаться. Ягуар Бил одиноко ждал на стоянке. Я забрался в него, включил фары и выехал на дорогу. У ворот я свернул налево, осторожно проехал. Две мили еще раз свернул налево, миновал мост, долго кружил по улицам, так как в Мейденхеде везде одностороннее движение. И, наконец, нашел больницу. В ярко освещенном вестибюле ссылы не было. Я спросил нею дежурного. Миссис Дэвидсон, у которой муж Жакей. Она в комнате для посетителей. Четвертая дверь налево. Я нашел ее. Ее темные глаза казались огромными из-за серых теней под ними. Никаких других красок на ее лице не оставалось. И свою легкомысленную шляпку она сняла. — Ну как он? — спросил я. — Не знаю. Они твердят мне только, чтобы я не волновалась. Сцилла была готова расплакаться. Я сел рядом и взял ее за руку. — С тобой мне спокойнее, Аллан, — сказала она. Дверь отворилась, и вошел молодой белокурый доктор. Стетоскоп болтался у него на шее. — Миссис Дэвидсон, — он помялся, — я, полагаю, — — Вам бы следовало побыть с вашим супругом. — Как он? — Плохо. — Мы делаем все, что можем. Повернувшись ко мне, он спросил. — А вы кто? — Родственник? — Друг. — Я отвезу миссис Дэвидсон домой. — Понятно, — сказал он. — Вы подождете? — Или зайдете попозже? Его осторожный голос, неопределенные слова... Могли означать только одно. Я вгляделся в его лицо и понял, что Билл умирает. Я подожду. Хорошо. Я ждал четыре часа. Я детально изучил узоры на портьерах и все щели в линолеуме. Больше всего я думал о проволоке. Наконец вошла медсестра. Серьезная, молодая красивая я очень очень сожалею майор дэвидсон умер потом она сказала что миссис дэвидсон хотела бы чтобы я вошел и посмотрел на него и предложила мне следовать за ней медсестра провела меня по длинному коридору в небольшую белую палату где сцла сидела у единственной в комнате кровати цла только подняла на меня глаза говорить она не могла. Бил лежал там, серый, неподвижный. Безжизненный Бил. Лучший друг, которого мог бы пожелать себе человек.